Лейтенант снова поднялся на ноги и стал предъявлять претензии по поводу двадцати пяти процентов. Шпендрюк похлопал его по щеке. — Смотри, подполковник, как твои молодые офицеры напиваются здесь. А потом у нас изнасилований полно, грабежей в поселке. Это все почему? потому что служивые не умеют себя в руках держать. — Лейтенант, все, что найдено в моей земле, принадлежит мне, иначе быть просто не может. В этом поселке государство... Шпендрюк приблизился к лейтенанту вплотную. — Это я, тоже мне, Людовик, — не выдержал Мудрецкий, но, поглядев в глаза комбату, Номер Людовика называть не стал. Властные мужи ушли, оставив лейтенанта одного с разбитым корытом. Погоревав немного, Юра завалился спать и честно продрых до утра. Когда Простаков узнал, что их таким наглым образом обокрали, и не кто-нибудь, а сам комбат, он взвыл. Но так как дело происходило на улице, прямо перед выходом из казармы, Валетов поспешил ударить здорового кулаком в солнечное сплетение, и тот затих. Мудрецкий не скрывал собственной досады. Но что они могли предпринять? «Любой ваш ответ на это хамство будет сплошной уголовщиной», — сразу же определил Мудрецкий. «Мы ничего не в состоянии сделать, придется забыть». Валетов шептал. «Но нас же просто ограбили. Как же так? Мы что же, и сделать ничего не сможем?» Утречком Шпындрюк, прихватив с собой супругу, засобирался в город. «Почему так рано мы?» — раздраженно вещала она, когда маленький толстячок тащил ее к машине. — Потому что в восемь мы должны быть в Самаре, в двенадцать — в Москве, ты понимаешь? — А почему так срочно? — Потому! — нагрызался сонный и непонятно чем возбужденный муженек. — Едем, едем! Они сели в Волгу и помчались из Чернодырья в Самарский аэропорт. — Ты мог бы и потише, — переживала она потому как «Волга» неслась с неприлично высокой скоростью. Обычно ее муж так не ездил. — Время дорого, время — деньги, — шептал Шпендрюк. — Мы успеем, должны успеть. Он пронесся по очередному виражу и вышел напрямую. И тут из леса поперек дороги выехала БМП и перегородила всю трассу. Ничего не оставалось делать, как остановиться. Тем более, что дуло крупнокалиберного пулемета повернулась в сторону машины Шпендрюка. Солдаты в масках и с автоматами подошли к машине. «Вы что?» — возмущался Шпендрюк, когда его огромный пехотинец вытаскивал из авто. «Да я глава района!» На его виской вопли Супруги никто не обращал внимания. Машина подверглась тщательному обыску. И вскоре в багажнике под запаской, коротышка в камуфляже, обнаружил небольшой мешочек с монетами. После этого здоровый потребовал ключи от машины и выбросил их далеко в снег. Потом эти бандиты в форме обыскали шпендрюка и его жену. Отобрали все деньги и документы, и, не произнеся ни единого слова, попрыгали в БМП и скрылись. Шпындрюк стоял посреди трассы, весь выпотрошенный, не в силах вымолвить ни единого слова. Его жена обилась в истерике, сидя в салоне «Волги», и порой сквозь слезы и выкрики муж слышал такие слова которым мог бы позавидовать и колхозный бригадир. Вернувшись с операции, поставив БМП на место, солдаты еще успели на завтрак. А вечером этого же дня, уйдя в очередной суточный патруль по городу, троица, не стесняясь, покупала на хульдены в каждом ларьке себе выпить, в каждом кабаке закусить. Кроме этого, один хульден был подан нищему, а еще несколько монет были заложены в местном ломбарде под неплохие деньги. Часть проиграли в игровые автоматы. По одной монетке заплатили местным проституткам, и те расстарались на славу. Срок возвращения из наряда вышел уже сутки назад, а не простакого, ни остальных не было. Их нашли только на третий день, под вечер, всех в жопу пьяных и счастливых, с девками в обнимку в одном из подвалов разрушенного и нежилого двухэтажного дома. — Что, мудрецкий, в тюрьму захотел? — орал стойлых реков на лейтенанта, поставив его перед собой в собственном кабинете. А Юра слушал все эти вопли распухшими от дорогого коньяка ушами и махал в воздухе руками время от времени отгоняя от себя бранные слова подполковника "Ты чё кричите?" пошатываясь, возмущался Мудрецкий. "Подумаешь, какие-то хульданы, у нас другая валюта. причем здесь хульданы? А я, товарищ подполковник, на работе не пью никогда". Разве только, если вы нальете. А вы мне не нальете? о, -о, -о. Нет, судя по тому, как вы кричать не нальете. А чего кричать? Надо же, с людьми по-человечески. А вы что хотите сказать, что вы по-человечески? Да нет, я думаю, что вы немножко по-другому. Что? Молчать? Хорошо, буду молчать. Ни слова больше не скажу. А вы меня ругаете, товарищ подполковник, ругайте. Но, знаете, я вам все-таки расскажу. Коньяк по тысяче рублей за бутылку — это такая прелесть, такая прелесть. Сколько, вы говорите, мы промотали полмиллиона баксов? Ха. Да и что? Это разве деньги? Это же мелочь. А если вам нужны... Полмиллиона баксов? Так вы пойдите, соберите все эти монетки. Они ведь где-то по поселку разбросаны. У кого, может, в кармане осели, а кто, может, в Самаре сдаст? Кто как сувенир оставит, а нам-то чего? Мы пьем, а служба идет, да, товарищ подполковник?